Союз жёлтых. Русская революция не есть нечто обособленное. Она кровно связана с революционным движением на западе. Более того, она есть часть того великого движения пролетариев всех стран, которое призвано сокрушить самые основы мирового капитализма. Вполне понятно, что каждый шаг нашей революции неминуемо вызывает ответную волну на западе, каждая её победа оживление и рост мирового революционного движения, толкая рабочих всех стран к борьбе с капиталом. Этого не могут не знать акулы западноевропейского империализма, поэтому они решили объявить русской революции смертельную войну. И ещё в начале нашей революции открыли против неё поход англо-французские капиталисты. Их органы Times и Matin уже тогда поносили революционные советы и комитеты, призывая к их разгону. Примечание. Times влиятельная газета английской крупной буржуазии, издаётся в Лондоне с 1788 года. Matin буржуазная газета, издаётся в Париже с 1884 года. Спустя 2 месяца после этого на тайной конференции в Швейцарии империалисты ещё раз поставили вопрос о мерах борьбы с разрастающейся революцией, направляя свои удары прежде всего против русской революции. Теперь они переходят в открытую атаку. Поводом для этого берут поражение под Ригой, причём взваливая всё на солдат, призывают к дальнейшему усилению контрреволюции в России. Послушайте телеграммы биржевых ведомостей. Телеграмма из Парижа. Отход или, вернее, бегство без боя второй армии и падение Риги вызывает здесь судорогу боли, негодования и отвращения. Матен утверждает, что русские пацифисты, виновники этой катастрофы, оказались столь же бестолланными, как плохие советчики бывшего императора, и ещё более вредными, чем они. Газета заявляет, что не понимает упрямства совета рабочих и солдатских депутатов, вопреки столь трагическим предметным урокам, продолжающего отстаивать столь нелепые учреждения, как армейские комитеты. Так пишет орган французских капиталистов. А вот и телеграмма из Лондона. Daily Chronicle говорит: Прежде всего, необходимо восстановление дисциплины в армии. Своей быстрой и столь важной победой германцы обязаны тем же самым причинам, которые позволили им занять Галицию и Буковину, а именно неподчинению приказам и измененичеству, наблюдающемуся в русских войсках. Так говорят империалисты Англии. Бегство без боя, нелепые армейские комитеты, восстановление дисциплины, малоим смертной казни, измененичество в русских войсках. Вот какими комплиментами встречают эти денежные мешки из стекающих кровью русских солдат. И это после всеобщего признания очевидцев, что армия, отступая, всё время честно бьётся с врагами, что войска в районе прорыва беспрекословно и честно выполняют порученные им задачи. Но дело тут, конечно, не только в травле и низкой клевете на солдат. Дело в том, что клевеща на солдат, англо-французские капиталисты хотят использовать неудачу на фронте для окончательной ликвидации революционных организаций России, для окончательного торжества диктатуры империализма. В этом вся суть. Когда Пуришкевич и Милюков, проливая крокодиловы слёзы по случаю падения Риги и клевеща на солдат, хулят в то же время советы и комитеты, то это значит, что они рады случаю требовать дальнейших репрессий для окончательного торжества помещиков и капиталистов. Когда империалисты Запада, разглагольствуя о судорогах боли по случаю падения Риги и взывая всё на солдат, в то же время поносят нелепые армейские комитеты, то это значит, что они рады случаю добить последние остатки революционных организаций в России. В этом и только в этом политический смысл объединённого похода лжи и клеветы против умирающих на северном фронте русских солдат. Союз отечественных и европейских империалистов для использования военных неудач под Ригой путём клеветы на солдат против истекающей кровью русской революции. Вот каково теперь положение. Пусть запомнят это рабочие и солдаты. Пусть знают они, что только в союзе с рабочими Запада, только расшатав основы капитализма на Западе, можно будет рассчитывать на торжество революции в России. Пусть знают они это, и пусть приложат все усилия к тому, чтобы жёлтому союзу империалистов был противопоставлен красный союз революционных рабочих и солдат всех стран. Рабочий, первый номер, 25 августа 1917 года. Передавая